Глава 16. 11 декабря 2017. Здание исчезло с лица земли. Останется несколько снимков в архивах, да коллективные фотографии классов в пыльных альбомах. Колледжа в йо колумбье больше нет. На его месте теперь пустырь. Весь мусор и обломки убрали. Корпуса Превер, Бадлер, Верлен и Гюго приказали долго жить. Мэри уже расставила щиты с объявлением о строительстве жилых комплексов для пожилых людей и предложением обращаться в какое-то агентство недвижимости для резервирования квартир, которые будут сданы в 2020 году. Я спрашиваю себя, о чем подумала Нина, узнав о случившемся. Она ведь каждый день проходит мимо, по пути, в приют. Впрочем, Нина наверняка ничего не чувствовала, она с детства... Презирала ностальгию. Я не встречаю ее, когда хожу за покупками, но иногда замечаю, если еду на машине. Нина водит сетрайн-комби с надписью АЗЖ Ассоциация защиты животных на обоих бортах и кажется просто крошечной за огромным рулем. Она всегда напряженно думает о чем-то своем и словно бы не замечает ни пешеходов, ни других автомобилистов. Знает ли она, что я вернулась в наш город? Проглядывает ли хоть иногда мои статьи в местной газете, если вообще ее читает. Сегодня вечером пустырь напоминает озеро, каким оно было на прошлой неделе, когда я снимала там по заданию редакции. Непонятно, какие работы ведутся. все замерло. погрузилось в забвение. Продрогшие оголившиеся деревья похожи на призраков и стоят прямо из чистого упрямства. Противная морось сыплется с неба, фары моей машины разгоняют темень ледяной ночи, как будто день решил вовсе не заниматься. Забастовал. Я возвращаюсь из Макона, с пресс-конференции. Прокурор подтвердил, что в кабине твинга, выловленного из так называемого лесного озера, водолазы жандармерии обнаружили скелет. Машину опознали по номеру, ее угнали, 17 августа 1994 года, после полудня, у Мси и мадам Гием де Снос, от их дома в коммуне Лакамель. Можно с уверенностью утверждать, что в этот же день ее утопили в озере, где она и пребывала, последние 23 года. На данном этапе расследования идентификация тела будет долгим и сложным процессом, учитывая состояние костей. Эксперты сделают анализ ДНК и сравнят с генетическим материалом родственников лиц, пропавших в регионе в тот период. Твинго, забитый Илом, был обнаружен на 7 метровой глубине. Бригада водолазов продолжает исследовать сонаром дно вокруг, чтобы попытаться обнаружить предметы, имевшие к ней отношение. Один из журналистов задал вопрос о Клотильде Море. Если это она, Будет ли, наконец, раскрыта тайна ее исчезновения? Троица свято верит, что тайна известна им одним. Я хорошо помню все наши выкрутасы летними вечерами на берегу озера. Мы курили травку, пили все, что попадалось под руку или было украдено из семейных буфетов, мартини отца, лодку деда и виски брата. Этьен приносил свой магнитофон и кассеты, на которые заранее записывал музыкальный микс. На земле за нашими спинами лежали велосипеды, терпеливо дожидаясь, когда мы, наконец, решим отправиться по домам.